Глава 55. Хэллоуин к нам приходит. «Напали! Тыквы идут! Тыквы!» – донеслись громкие крики с улицы. Макс подскочил, как ужаленный, услышав панический вопль караульного. Очевидно, зеленые твари сами нашли их. «Вставайте!» – крикнул он. «На нас напали!» Парню потребовали считанные секунды, чтобы прихватить из рюкзака запасные магазины и выскочить из повозки. Ликая Вельга с оружием наперевес тоже не отставали. Вы караульные заметили врагов слишком поздно. Вокруг уже творился ад кромешный. Перепуганные торговцы метались туда-сюда. Наемники Эльды показали поразительную неорганизованность, но поняв, что окружены, проявили удивительное нежелание умирать. Не впали в бесконтрольную панику, а сбившись в группы, весьма неплохо отбивались от осатанивших тварей. Махнув девушкам, Макс рванулся вперед. Первые же два выстрела заставили голову ближайшего чудовища взорваться, как натуральную тыкву при попадании пули. «О, все не так плохо», — подбодрил себя он. Все было гораздо хуже. Окружавшие их твари действительно были тыквами. Огромные оранжевые головы с горящими глазами и гигантскими пастями. плети толщиной с ветки дерева. Эти чудовища словно вышли из какого-то нелепого хэллоуиновского фильма, Но сейчас все происходило наяву. Сзади раздался грохот. Еще одно чудовище своими плетьми разнесло повозку, где несколько мгновений назад находились друзья. Все вокруг было словно в тумане. Горящие повозки, вспыхнувшие от разбросанных костров часовых, крики людей, звук разрываемой плоти, скрежет оружие, кровь, гарь, брызги отвратительного тыквенного сока. все смешалось вокруг. Щелчок. Пустой магазин полетел в сторону, а новый... Черт! Макс уронил обойму и умудрился задеть ее ногой. Не найти в темноте. Нужна другая. Хорошо, что она оказалась под рукой. Быстро перезарядив оружие и отбиваясь ножом от тянущихся к нему плетей, Макс продолжил стрелять. Он не видел Эльду и Вельгу, но лика была поблизости. В отблесках огня мелькал розовый хвост, клинки и слышался треск тыквенных голов, которые, как шарики, лопались от ее сокрушительных ударов. Щелк. Последняя обойма опустела, а твари и не думали заканчиваться. Макс, беги! закричала Алика. Мы их задержим! Дура, сумасшедшая! взвыл он. Как я вас брошу? Бежать? со злостью подумал Макс. Да как эта идиотка могла допустить, что я брошу их? Если выживем, хвоста щиплю!» отмахиваясь ножом от наседающих зеленых плетей, Он откатился в сторону и, прицелившись, последним выстрелом разнес на куски голову одного из чудовищ. С характерным треском бахчевая тварь буквально разлетелась во все стороны, а плети тут же рухнули на землю. «Это готово. Теперь клики!» Он обернулся. Спутанная по рукам и ногам, она, кажется, на миг расслабилась, но в следующий момент ее лицо исказило гримасой ярости, и с громким шипением она буквально сжалась в комок, резким движением рук и ног, разорвав путы. Силу Мари превосходили все его ожидания. Звериный прыжок, и от прожорливого растения только клочья полетели. Клинками отбившись от еще двух монстров, Лика в прыжке расколола голову своего незадачливого палача. Макс рванулся к ней, но сделал неудачный шаг, и его ноги оказались намертво смотаны очередной подобравшейся тыквой. Рывок, невесомость, удар о землю, оглушивший его. Еще миг, и он увидел перед собой раскрытую оранжевую пасть. Черт! пролетело в голове. «Макс!» Контузия от удара о землю не дала ему среагировать быстро. Сознание начало путаться, и сквозь пелену он увидел вельгу, вдруг оказавшуюся между ним и пастью чудовища. Противный металлический скрежет визг, и словно в замедленной съёмке он увидел, как мнется в пасти монстра броня вельги. Пытаясь сфокусировать стремительно гаснущий взгляд, Макс увидел ее лицо. струйку крови из ее рта и странную, такую неуместную сейчас улыбку. «Спасайся, Макс!» Лишь по движению губ он понял, что она пыталась сказать. «Прощай!» Телохранитель. Обещание, данное спецназовцу, было для рыцаря дороже, чем собственная жизнь. «Прости, Вельга, но сбежать я уже не могу. Даже если бы захотел».